Глава 9. Последняя партия людей чудовищных зверей прибыла на яхте. Сейчас на фрисоуле находятся лишь боевые практики и наемники Мастерсонг. Доклад Рина был сух и безэмоционален. Девушка уже несколько дней не спала, занимаясь, как и все, устройством территории, приобретенной ими в мире секты темной души. «Это самая хорошая новость за пару дней, Рину. Спасибо!» – поблагодарил ее Сонг, устала вставу за стола, заваленного свитками и подходя к окну. Пагода магистрата, будучи самым высоким зданием в округе, позволяла хорошо рассмотреть идущую во всю колоссальных размеров стройку – Мастер Тул по просьбе Сонга нанял огромное количество вольнорабочих и мастеров-строителей для того, чтобы они в кратчайшие сроки закончили с отстройкой первоначально планируемой части будущего города. Сонг предвидел, что со временем население и людей и чудовищных зверей будет расти, даже без учета присоединения новых практиков при найме и принятия на обучение желающих, когда такая возможность появится. Именно поэтому делался такой серьезный задел для будущих расширений. Теперь, когда на Фрисоуле больше не осталось чудовищных зверей и семей практиков, он мог направиться к схрону кораблей для того, чтобы забрать их. И заодно Сонг планировал начать поиск частей Китальца, воспользовавшись помощью локус-болга. Но перед этим следовало закончить с набором наемников и, конечно, излечить Син Фен. Судя по тому, что говорила Чин Эй Мастер Лот, до ее пробуждения оставалось не так долго. Несмотря на всю свою невероятную силу, душа Великой Советницы не смогла продолжать сопротивляться сразу нескольким сильнейшим практикам и постепенно покидала тело Син -фен. Между тем, все это время Сонг не забывал и про укрепление своего основания, продолжая практиковаться во вновь открытой местности внутри карманного пространства дворца. Несмотря на все трудности, он ощущал, как тело после невероятно изнурительных тренировок каждый раз стремительно восстанавливалось. При этом Сунг почему-то был уверен, что дело не только во взятом этапе совершенства и реформированном теле. После уничтожения одной из печатей он начал ощущать в себе некоторые странные изменения. В частности, это касалось решения организаторских, координационных и управленческих вопросов. То, о чем раньше даже и не помышлял. Каждый раз, когда возникал какой-либо вопрос, сон решал его легко, находя самый логичный и простой способ решения. Из-за этого уже через несколько дней управление их небольшой группой уже полностью замкнулось на нем. В сторону отошли даже такие практики, как мастер Лот и наемник Тул – которые по всей логике должны были иметь куда больше авторитета, не говоря уже о знаниях и опыте. Но нет. Что же касается набора наемников, то он шел куда медленнее того, на что рассчитывал Сонг. Прежде всего, это было связано с куда более серьезным отбором и большим количеством требующихся практиков. Сонг рассчитывал нанять несколько тысяч человек, понимая, что для управления и укомплектования дюжины штурмовых кораблей потребуется большой экипаж, особенно после того, как попробовал пилотировать фрисол всего сотни человек. Совершенно неожиданно для Сонга с ним через Рину связались ученики секты «Вечных сумерек», возглавляемый хорошо знакомым ему прямым учеником одного из трейшин-секты Редом Пари. Они захотели присоединиться к нему, узнав о происходящем от Рино, и сама девушка даже решилась поручиться за большинство из них. Так уж получилось, что, будучи безвольной игрушкой в руках своего учителя, она хорошо знала всех, кто подчинялся непосредственно ему, и представлял хоть и теоретическую, но опасность. Сам Сонг хоть когда-то давно и не хотел пользоваться помощью практиков вечных сумерек в нынешних условиях, поменял свое мнение, решив довериться Рину и ее доводам. Тем более, что даже этим ученикам он до конца доверять и не собирался. Впрочем, плохих и неприятных новостей также хватало. Например, уничтожение миров. Появились известия о поглощении пустотой отдаленных систем высших миров. Пока это все еще были малозаселённые планеты, но они все принадлежали великим сектам, храмам и кланам человеческого Атула влияния. А это уже говорило о многом. Помимо этого, ходили слухи о том, что зашевелился кровавый клан, Отколовшаяся некогда одна из ветвей дьяволов, решивших идти по запрещенному пути крови, чего им не смогли простить даже сами старейшины и патриарх дьявольского клана. Это были изгнанники, жаждущие силы в любом его проявлении. Множество наемников жило тем, что охотилась на них и получала деньги за факт уничтожения. Ну, а самым неприятным известием оказались слухи о тяжелом положении объединенного божественного флота, столкнувшегося с мощью сразу двух враждебных рас – духов и святых. Сейчас божественный клан всеми силами, сдерживающий их от давления возможностями лишь только одного флота, в экстренном порядке собирал всех сильнейших воинов в столичном мире – Подготавливаясь к грядущим столкновениям, война вот-вот готова была захлестнуть отол человеческого влияния. Примерно спустя месяц после основания своего города к Сонгу явились представители секты «Темной души» с заранее оговоренной проверкой – Парень как раз в этот момент занимался медитацией, пытаясь привести себя в порядок после очередной попытки продержаться хотя бы на минуту дольше на территории за пределами дворца. Мастер Сонг в комнату вошел тул в сопровождении Ирину и старик Прибыла делегация от секты, а также, как вы и просили, фри соул подготовлен и может отправляться хоть завтра. Спасибо! Он открыл глаза, смотря на вошедших. «Мастер Тул, в таком случае отправляйтесь на корабль. Мы вылетаем за другими астральными судами сразу после завершения этой проверки. Я прошу вас проследить за тем, как устраиваются наши люди. Сейчас решение этого вопроса для нас в приоритете. Как только все закончится, я присоединюсь к вам». «Считаешь, что они быстро отстанут от нас, парень, да?» кряхтя спросил Лот со своей неизменной усмешкой. Может и не быстро, Сонг не считал, что лишний день-два в такой ситуации играли роль, но, конечно, завершить все как можно быстрее было бы неплохо. В прибывшей делегации присутствовало три высокопоставленных чиновника и два представителя боевых искусств секты Темной Души, судя по фону их силы, находившейся на этапе предка или даже выше. В отличие от чиновников и воинов, которых привык видеть Сонг в метрополии, эти люди подошли к своим обязанностям ответственно и почти целый день мотались по всей территории, проверяя, соблюдают ли люди Сонга те договоренности и соглашения, которые были подписаны в контракте аренды. В сущности, там ничего такого не было. Секта темной души отдельными пунктами в контракте запрещала на своих территориях практику кровавых техник, запрещенных по всему атоллу, в том числе и в мирах, принадлежащих темному пути развития. Помимо этого, еще несколько пунктов, чуть менее значимых и важных, касающихся использования территории, нанесенного вреда, порчи и тому подобного. Особенно чиновников интересовал горный кряж, расположенный в западной части арендованных земель, где расположились большинство чудовищных зверей. Наконец, спустя почти 12 часов, не найдя нарушений, делегация в сопровождении Сонго с товарищами направилась обратно. «Вы хорошо постарались, мастер Сонг!» Обратился к нему старший чиновник во время перелета к астральной яхте, пришвартованной возле пагод уже отстроенного города. привести с собой столько людей, экспертов-строителей, построить за такой короткий промежуток времени такие замечательные здания и даже населить местные горы духовными зверями самых высоких рангов». «Эти по-настоящему неплохое достижение. Мне даже интересно, откуда у вас столько средств на это?» Сонг хорошо ощутил в этом вопросе неподдельный интерес. Этот хитрый чиновник действительно был заинтересован в том, чтобы разобраться, кто такой Сонг и какими средствами располагает. «Я человек, который смог в своей жизни достичь некоторых успехов и желающий этот успех развить», ответил Сонг, спокойно ответил на взгляд чиновника секты, «это все, что я могу вам сказать». «В наше неспокойное время скрытность – это нормальное качество, но вы же понимаете, что руководство секты в любом случае все узнает, так зачем усложнять?» «Вы ведь прилетели сюда, чтобы посмотреть, насколько сильно изменилась ваша земля и подсчитать, насколько выгодно будет наше присутствие здесь. Я ведь прав. После того, как закончится контракт аренды, ваша территория вернется к вам со всем тем, что мы здесь построим и даже с частью оставшегося населения». «Мне кажется, для секты тёмной души это будет самый большой подарок. А уж кто его преподносит, не столь важно». «Возможно», – мужчина не стал настаивать, услышав в тоне Сонга стальные нотки. «В любом случае, я доложу о том, что ваши успехи достойны уважения, мастер Сонг. Надеюсь, увидимся с вами через пять лет». «И я, мастер управляющий». Парень почтительно поклонился собеседнику, ощущая своим восприятием приближающуюся Айтоне. «Сонг меня послала Чинэ, Синфе начнулась, у них получилось». Ее мысль речь ворвалась ураганом в его разум, в один миг заставив забыть находящегося рядом чиновника и его свиту. Магистр Яма широким шагом шел вперед. Рядом с ним, стараясь поспевать, шагали двое старших старейшин из тех, что считались самыми влиятельными в клане, помимо самого Ямы, конечно. Место, куда они прибыли, являлось одним из антроцитовых счетов изначальных, построенных ими в атолле сотни тысяч лет назад для неизвестных целей. «Поменять место в самый последний момент. Не нравится мне это», — сказал левый спутник старика, выглядевший как молодой человек, которому не было даже двадцати. «Мне это тоже не нравится, Пташ, как и не нравится то, что ощущаю впереди», — ответил мастер Яма. «Вы же их тоже чувствуете? Предполагаю, в этом причина». «Да». Кивнул правый спутник старика, оказавшийся рослым мужчина могучей наружности и великанского роста. Он собрал всех. Удивительно, как только успел. В любом случае, здесь даже Дитя Света — храм, а он наш союзник. Не думаю, что нам надо чего-то опасаться. «Дитя Света — да, а еще кровавый патриарх». «Что?» Удивленно вскинулся пташ, явно шокированный услышанным. Не смог его почувствовать, да? издевательски спросил Громила, явно наслаждаясь удивлением левого старейшины. Говорил я тебе больше практиковаться, а не заниматься перебиранием бумажек. Заканчивайте использовать мысли речь. Мы уже слишком близко к ним. Прервал его магистр Яма, видя впереди огромный стол, за которым уже сидели двенадцать человек, сильнейшие представители людей в атолле человеческого влияния.